Глава 1. Один выстрел, два трупа. Всегда приятно осознавать, что пал твой противник, но так противно думать о том, что это были люди. В горло начал подступать ком, но я его подавил силой воли. Сейчас не время показывать свою слабость. Не время думать о таких мелочах, как человечность. Раз они решили противостоять аристократу, хозяину этой планеты, Значит, они все автоматически приговариваются к смерти. Быстро бросив взгляд вокруг себя, я метнулся за ближайшее укрытие угол коридора космической станции, на которую я высадился. Противник незамедлительно открыл огонь. Мирные жители начали кричать, стали появляться сопутствующие, скорее всего, даже специальные жертвы. И всё это они попытаются списать на меня, что я сам убивал своих собственных подчиненных. Я ведь знаю своих родственников как облупленных. Они точно попытаются сделать такой ход конём, вот только хреном. Доберусь до ближайших коммуникаций, тогда и покажу всему этому миру, что я жив, что я вернулся сюда, чтобы установить свою собственную власть. Пора развязывать войну. Уже охранников рядом со мной начало скапливаться достаточно много, но большая часть из них и так была помечена системой, так что мне нужно было просто выставить руку. и провести ей несколько раз из стороны в сторону. И раз уровень заряда энергии составляет 72%. Я немного ужаснулся от таких цифр. Слишком большой расход. Придётся вооружаться обыкновенным автоматом, чтобы участвовать в схватках против обычной пехоты. Вот только они защищены, а я нет. Меня может первый попавшийся выстрел отправить на тот свет. Надо действовать крайне осторожно. Высунув голову за угол, Я быстро осмотрел местность. Все помеченные охранники были мертвы, а те, что остались в живых, сверкая пятками, сваливали на нижние уровни. Вот и хорошо. Я знаю эту станцию достаточно хорошо. Дверь сюда можно закрыть и зафиксировать, оборвав при этом управляющие провода. Тогда они просто так ко мне вломиться не смогут, а у меня будет достаточно времени, чтобы нормально приодеться. Подойдя к двери, я сделал задуманное. Зафиксировал механический замок, банально выведя его из строя, после чего расстрелял из лежавшего рядом автомата щит управления, полностью ломая его и ограничивая доступ к двери. Теперь к мне можно было попасть только с помощью подрыва этой дверки. Выбить её никак не получится. Она спроектирована специальным образом, чтобы этому противодействовать на высшем уровне. Как там говорилось в описании, противовандальная дверь. Вы нас берёте в заложники. Приподняла слегка голову заплаканная девушка, обратившись ко мне сорванным от крика голосом. Или вы нас убьёте, как этих охранников? Нет, спокойно бросил я ей, добавляя в голос некоторое пренебрежение, показывая тем самым, что мне на их сейчас плевать. Я пришёл забирать свой мир, а то, что вы меня не узнали, сугубо ваша проблема. Могли бы сразу понять, что тут затевается что-то неладное, когда законный властелин этих земель вернулся к себе домой. Властелин Приподнял голову парнишка, с прищуром всматриваясь в мое лицо. «Вы Тиберий Грейвайт? А нам уже два месяца подряд говорят, что вы погибли на какой-то там планете». Нагло врут. Все так же, не оборачиваясь в сторону людей, ответил я пареньку, присев возле одного из погибших охранников, стягивая с него элементы брони. «Вы лучше при первой возможности бегите домой, а не ждите космического корабля. Уверяю, в ближайший месяц сюда точно ни одна птичка не сядет». Почему вы так считаете? Поднялся хмурый мужик весьма атлетического телосложения. Никто не отменял рейсов и не сообщал нам об этом. И не сообчат, усмехнулся я с интересом, наблюдая за его реакцией. Просто текущему правительству это не надо. Я вам даже больше скажу. Они сейчас ещё больше народа сюда загонят, чтобы побольше было жертв. Так что решайте сами. Это мои родственники сейчас тут царят, а не я управляю. А теперь, как я сказал, лучше спрячьтесь и не мешайте. Сейчас тут будет довольно ожесточенное сражение между мной и толпой безруких охранников. Вы один, подметил все тот же паренек, что узнал меня. Точнее, верно угадал мое имя. А их там целая куча. Вы не сможете победить их. У вас просто не хватит сил. Малой, повернулся я на этот раз к нему лицом, слегка улыбаясь. Ты слышал, что такое Академия? Самое ужасное учебное заведение на всем свете. Поёжился парнишка. Я был там, и я остался жив. Думаю, какая-то кучка охранников, которые ни разу не участвовали в боевых действиях, не сможет мне противопоставить хоть что-то. Всё, ищите убежище. Я минут через 10 пойду дальше. И вы как-то странно себя ведёте, паниковать должны. Тут только что троих гражданских убили или ранили, а вы так спокойно со мной общаетесь. Прячьтесь, это приказ. Дальше я уже просто не слушал гражданских и моих подчиненных по совместительству. Было не до этого. Из моей памяти система смогла достать информацию и спроектировать план этого здания, указав точками, где вероятнее всего меня будет поджидать засада, выдав при этом даже примерную численность засады. Удобная функция, с ней не застанут меня врасплох. С первого охранника я смог стянуть шлем на плечники, на бедренники и на голеники, отложив их в сторонку. Остальное у него оказалось либо неподходящим мне по размеру, либо повреждённым после моего выстрела. Со второго я также смог взять броню на предплечья, но всё равно этого было мало. Ещё нужно было найти защиту на грудную клетку и живот, а также на плечи рук. Пришлось обойти всех павших охранников, но я всё равно не смог собрать полный комплект защиты. Потратил я на это минут 20. Так что не сомневайся, что сейчас это здание уже берут в окружение. натренированные моими знакомыми войска быстрого реагирования. Вот только они должны быть верны мне. У них везде висели портреты моего отца и мои. Главное – обозначить себя, чтобы они не открыли по мне огонь. Вот зато с боеприпасами и оружием проблем вообще не оказалось. С полутора десятков трупов охранников я смог собрать два целых пистолета, которые зафиксировал у себя на бедрах, прям на щитках, с помощью специальных креплений. А также дюжину автоматов с почти полными боекомплектами к ним. Правда, много с собой я утащить не смогу. Рюкзак я с собой увы нет. Оставил его вместе со всеми привезёнными в академию вещами там. И всё же восемь магазинов в разгрузку поместилось, плюс полный девятый в самом автомате. Такс. А что это у нас за хрень такая? Автомат общего назначения АПК-1001 калибр 7.62. А размер магазина 45 патронов. При целевой дальности стрельбы без установленного специального прицельного устройства 1000 м. Максимальная дальность стрельбы 6700 м. При пересечении текущей градиенса лучевого воздействия планеты, убойная дальность стрельбы 4650 м. Достигается за счёт особой структуры пули, используемой в штатном боеприпасе, которая при столкновении на определённой скорости деформируется и разрывается. Износоустойчивость 10 тысяч выстрелов за сутки, 100 тысяч выстрелов всего. Добротная вещь. Правда, встречались и лучше, но всё же. Даже таких параметров ещё нужно умудриться достигнуть. Обычно на такое расстояние только снайперские винтовки стрелять способны. А тут автомат на 6 километров способен бить. Чудо! И почему я раньше не вникал в оружие? Сам автомат можно было переключать для стрельбы в различных положениях. В принципе, как было заведено ещё в старину, было всего три положения стрельбы: одиночными, короткой очередью и длинной очередью. Каждый тип имел свои преимущества, которые, в принципе, весьма очевидны. Также было ещё около десятка магазинов для пистолетов, которые я смог распихать во все возможные карманы одежды и разгрузки, чтобы в случае чего можно было открыть огонь из оружия ближнего боя. Порой достать пистолет из кобуры быстрее, чем перезарядить автомат. Также множество различных гранат, в том числе светошумовых, что отлично пригодятся при штурме помещений. Ими и буду пользоваться, так как не уверен, что не пострадают гражданские при использовании разрывных гранат. Дымовые я сразу отбросил в сторону, кроме одной. Они нужны при отходе либо резкой смене позиции, чтобы противник не узнал, куда именно я метнусь. Ладно, вот теперь я готов, сам себе под нос сказал я, смотря на неприкрытое плечо левой руки. Хреново. Ведь им к противнику повернут буду. Сто процентов зацепят. «Удачи вам!» С надеждой в глазах смотрел на меня все тот же парнишка, на что я развернулся к нему лицом, приложил два пальца к поверхности шлема над защитным стеклом для глаз и отдал салют. Вытянув руку вперед и слегка вверх. Мальчишка с широкой улыбкой повторил этот жест в ответ. Разблокировав механический замок двери, я очень осторожно, так, чтобы не было слышно, открыл ее. После чего тихо ступая по ступенькам, начал спускаться вниз. Согласно схеме здания, каждое такое крыло для приёма пассажиров с космолётов было поднято примерно на 5 этажей вверх. Логичнее было бы построить лифт, но от этой идеи отошли в угоду экономии. На тот момент планета только развивалась, когда строился этот космопорт, так что есть только лестница. Идти пришлось реально осторожно, так как противник мог засесть в засаде на любом из пролётов. Но обошлось. До самого низа этой лестницы я не встретил вообще никого. А в конце неё только закрытую дверь. За этой дверью были слышны переговоры, детский, совсем младенческий плач, крики мужиков и вопли женщин. Похоже, людей там взяли в заложники. Не зря я отказался от идеи использовать разрывные гранаты. А то пострадали бы многие. Я ещё раз глянул на себя и улыбнулся. У моих противников нет никакой системы. У них нет встроенного датчика определения свой-чужой, так что сейчас они могут меня принять за своего. Главное этим грамотно воспользоваться. Только это будет одноразовая акция. Но упустить такой шикарный шанс заманить противника в ловушку я просто не мог. Вы какого хера стоите? Сил я распахнул дверь, начав орать блягим матом на охранников, что сейчас выставили в мою сторону своё оружие. Там этот дурак наших в заложники взял. Ещё трое пытаются отстреливаться, но они ранены. Пошли помогать. Трое живы? Удивлённо, словно не веря моим словам, ответил один из этой толпы, после чего самый первый рванул в дверной проём, а я его, конечно, вежливо пропустил. Следом метнулось ещё несколько человек, а потом уже только я, заметив краем глаза, что остальные мне не особо поверили и начали шептаться между собою. Когда я снова оказался со стороны лестницы, я закрыл за собой металлическую дверь и дико улыбнулся. Бездырие, сразу поняли, что оказались в ловушке, но для них уже всё было решено. А в одно мгновение я переключил флажок для ведения стрельбы в позицию автоматического огня. Упёр, как следует, автомат себе в плечо и просто зажал спусковой крючок. Трель выстрелов оглушила меня в замкнутом помещении, но сейчас на слух я полагался меньше всего. Почти моментально, за каких-то жалких 5 секунд весь магазин оказался пуст, а все выбежавшие мертвые. Сколько раз и в кого попал я из автомата, считать не хотелось. Да и времени просто уже для этого не было. Чтобы сравнять шансы, я отпустил автомат. Благо, он был на ремне, из-за чего он повис на моей шее. Достал из специального отсека светошумовую гранату, вытащил чеку, подождал буквально одну секунду, приоткрыл дверь и бросил её в зал предварительной регистрации, если верить спроектированной карте. Хлопок, сразу мат, ещё больше крика, ещё больше рёва, ругани. Все, кто там находились, были ослеплены, а если не ослеплены, то оглушены. Кому повезло меньше всего, мог оказаться раненым, так как всё равно граната разрывается, а её осколки разлетаются в разные стороны. Но время терять нельзя. Эффект хоть был достаточно долгим, но не настолько протяжным, чтобы можно было просто так простаивать, меняя магазин и выходим. Открыв до конца дверь, я быстро провёл взглядом по помещению. Система в этот же миг выделила 9 целей, которые я тут же начал расстреливать короткими очередями. Потратил всего половину магазина, после чего короткой перебежкой достиг конца этой комнаты, после которой шёл длинный коридор. После этого коридора был основной распределительный узел, откуда шло три тоннеля, один из которых был ровно передо мной. Три пути, три космических корабля, которые могли быть одновременно использованы для приёма пассажиров. Это осложняло дело. так как противник мог оказаться во всех этих трёх местах, что было больше, чем гарантировано, а значит, придётся подорвать два остальных. Вот только у меня нет с собой достаточно количества взрывчатки, чтобы это сделать. Пока я стоял и смотрел из-за угла в пропасть коридора, там появилось задымление. Я даже не заметил снаряда, что это сделал. Так что просто насторожился и внимательно присмотрелся. Сама по себе сработала пассивная способность, слегка приблизив всё, что видели мои глаза. Удобно. Можно дальнейшие мелочи рассматривать. И тут же я заметил едва различимый силуэт бойца, что шёл слегка впереди этого дыма. Полевая индивидуальная система Стелс, самая новая разработка в области применения обычной пехоты, в разы повышает возможности скрытного проникновения в ряды противника. Вот только систему не обмануть. Стоило моему разуму понять, что там идёт человек, как тут же он оказался подсвечен алой рамкой, как и несколько других человек позади него. что я уже не мог заметить, а система по определённым признакам смогла. В играх бы такое назвали читерством, коли мне память не изменяет, а в моём случае это неоспоримое преимущество. Вот только это были не мои солдаты. Сейчас специально против меня послали каких-то наёмников или гвардейские отряды главы клана, так как только на них хватило средств, чтобы снабдить их данной системой. Каждый такой боец на вес золота. Снова частично активировав свой доспех, а точнее своё личное оружие, я выставил его в коридор и также просто слегка поводил им из стороны в сторону. Противник совершенно этого не ожидал. Они шли с полной уверенностью, что я их не увижу. Вот только не они застали меня врасплох, а я их. Из-за чего десяток бойцов за 5 выстрелов отправились на тот свет, значительно ослабив моего тройранобрата. Ведь у него всего пара сотен таких бойцов. выскочив в коридор, я быстро промчался по нему, моля все богам на то, чтобы никто сейчас не выскочил мне навстречу. И благо мне повезло. Или противник просто побоялся, либо подумал, что в дело вступили профессионалы. Только что-то мне подсказывает, что мне не может просто так долго вести. Заглянув мимолетно в следующую комнату, я понял одно. Там не меньше полтинника личного состава противника. Для одного бойца это было очень и очень много. Мне сейчас просто не справиться, а я, как назло, единственный, кто высадился именно в этом космопорте, а корабль с моими сослуживцами уже убыл. Но самое противное в том, что там ещё больше гражданских. Они их держат не просто в заложниках. Они используют их как живой щит, рассчитывая на то, что я не буду вредить своим подданным. Твари, прорычал от бессилия я, усевшись спиной к закрытой двери. Благо, сейчас не заметили. Вот только что делать? Что делать? Что делать? Что мать их за ногу делать? Похоже, выхода у меня сейчас не было. Придётся подрывать тот зал, жертвуя людьми. Или стоп. Тут всего третий этаж, а мне моё обмундирование и мои навыки не дадут получить повреждений при падении. Вот только окон нет. Хотя это уже не проблема. В этих коридорах не особо толстые стены. Будет достаточно всего связки пары тройки гранат и всё. Для меня будет открыт путь. Ха-ха, да я гений. Бегом за гранатами, пока противник не понял, что элитного подразделения больше нет в живых.